Вельяр стоял приблизительно там, где сейчас стоишь ты, — продолжал комиссар. — Он стоял здесь до тех пор, пока я его не позвал. — Как видишь, дело тут еще проще, чем в ней и Выйти можно только через сад, другого выхода нет. — А стреляли внизу? — Да, в гостиной. — Гость выстрелил в манжову у подножья лестницы. Морей вставил в замок отмычку. Если Манжо уверяет, будто не знает этого человека, то он врет, — продолжал Морей. На самом деле они разговаривали, правда, недолго, но все же целую минуту. Дверь отворилась, в коридор проник слабый свет. Фред вошел в гостиную, Морей открыл ставни. Что, неприглядно? Фред, скривив губы, разглядывал мрачную обстановку. — Я думаю, — сказал Морей, — что незнакомец достал револьвер в тот самый момент, когда Монжо задергивал занавески. Должно быть, он стоял у двери, преграждая ему путь. Монжо, верно, что-то пообещал, чтобы задобрить противника. И, продолжая говорить, обошел стол, направляясь к лестнице иди туда, подальше, вот так. Но тот, видно, разгадал его маневр. Бонжо лежал в нижней ступеньке. Рэд инстинктивно оглянулся. — А это еще что? Морей, в свою очередь, обогнул стол. — Черт возьми, у самой лестницы лежало что-то длинное и черное. «Силиндр — Цилиндр! Морей выкрикнул это слово. Оба окаменели, не в силах пошевелиться что он разбудить спящую змею и молча созерцали цилиндр. Глаза их, привыкнув к полумраку, царившему в глубине комнаты, различали все детали диковинного снаряда. Цилиндр лежал перпендикулярно первой ступеньке. Солнечный луч, проникнув через окно, отражался в нем узенькой полоской. Рэд присел перед ним на корточки. Не прикасайся, — сказал Морей. Удивление захлестнуло его. А потом и радость, внезапно нахлынувшая радость, от которой мучительно стеснилась грудь. — Ну и ну, прошептал он, вот эта штука. Он весь как-то тяжелел, словно водолаз в скафандре, не в силах был шевельнуть ногой. Перед ним и в самом деле лежал цилиндр. А может, мы как раз в самой зоне опасных лучей, сказал Фред. Плевал я на это. Послушай-ка, Фред. Беги скорее в какое-нибудь бистро, куда хочешь, и звони. Сначала назовут: "Пусть сейчас же в течение получаса забирают свой цилиндр и изучают его со всех сторон. Потом позвонишь Люилье". Или нет? Ты меня сменишь, я сам ему позвоню. Беги скорее, протомчалс. Морей медленно опустился на ступеньки. Цилиндр лежал у его ног. Мало помалу Он собрался с мыслями. Прежде всего, кто осмелился притащить цилиндр в этот дом? Конечно, Манжо. Наверное, он собирался спрятать его в одной из комнат наверху, но ему помешали. И он оставил его здесь, надеясь вернуться. Значит, надо как можно скорее устроить засаду. Заподозрив что-то, Морей встал и поднялся на второй этаж. Но нет, там никого не было. На мебели лежал слой пыли, чемодан стоял на месте, бинокль тоже никто не забрал. Морей спустился вниз и снова сел рядом с цилиндром. Итак, Монжо в Париже. Значит, Линда в безопасности. По крайней мере, это можно предположить. Но если цилиндр был в руках у Монжо... Истина со всей очевидностью открылась, Смарею. Все сходится. Вскоре после убийства инженера Монжо спрятал цилиндр на вилле Сурбье. О таком тайнике можно только мечтать. Никому и в голову не пришло бы обыскивать виллу. Поправившись, Монжо снова забрал его. Он не рассказал о своем тайнике человеку, явившемуся к нему с угрозой. Не такой он дурак. Ему стало известно, что цилиндру этому цены нет, и он решил сам продать его подороже. — Я попал в точку, — думал Морей. — Остальное ж таинственное исчезновение и все прочее дело десятые. Я держу основную нить, а это главное. Шаги Фреда заставили его очнуться. Фред был вне себя от возбуждения. — Они едут, — объявил он. «Вот это был удар! Как они все переполошились!» «С кем ты говорил?» «С директором, с Аберте. Он заставил меня повторить все три или четыре раза, а сначала не поверил. Он приедет на машине собственной персоной, а вместе с ним весь его штаб и телохранители. Я успею предупредить Люлье. будь тут. Помни, сейчас не до шуток». Фред вынул из кармана револьвер. — Не беспокойтесь, патрон. С этой штуковиной я никого не боюсь. Табачная лавочка рядом, первая улица направо. Стараясь сохранять достоинство, Морей запретил себе бежать, но на последних метрах не выдержал и перешел на спортивный шаг. Телефон стоял на стойке. «Полиция — Полиция! — крикнул он хозяину, бросаясь к аппарату. Он почти тут же дозвонился Люлье. — Говорит Морей, комиссар старался казаться безразличным, — у меня новости. — Да, только что. Прогуливаясь. Времени у меня было предостаточно, я решил заглянуть к Манжо. Нет, его, конечно, не было, по-прежнему в бегах, но он оставил кое-что. — Слиндр? —